Он был не в состоянии сидеть без дела, пока я старалась заставить мои яичники производить больше, еще больше, как можно больше. И чем выше воспарял он в своей мечте стать отцом, тем ниже я гнулась к земле от мысли о раздувающемся животе, отвердевших грудях, о растяжках, которые появятся на бедрах. «Не смотри на меня», — говорила я по вечерам, когда наступало время раздеться. «Почему?» «Я же всегда на тебя смотрю». Но я не могла помешать его взгляду, обшаривать меня, подмечать каждую перемену к худшему. «Просто не смотри, и все. Он сам делал мне уколы, у него это получалось хорошо. Вспомнились давние уроки Флорианы. И сам приносил мне лекарства — таблетку в одной руке, стакан с водой, чтобы ее запить в другой. Его заботливость умиляла, И в то же время раздражало, потому что заставляло чувствовать себя еще более неуклюжей и еще менее желанной. «Лучше бы я лечился вместо тебя», — говорил он, догадываясь о том, какие противоречивые эмоции я испытываю. «И ещё чего», — отвечала я, — «пей свои витамины, и хватит с тебя». Санфеличи прописал ему витамины, чтобы стимулировать сперматогенез. Я не очень-то верила, что от них будет толк, но Берн принимал их с такой педантичной аккуратностью, как будто от этого зависел успех всего дела. Однажды к нам на ферму явился Никола. Мы с Берном давно перестали с ним общаться, и я никогда не упоминала его в разговоре. Те скудные сведения о нем, которыми я располагала, я получила от Флорианы, когда была у нее по поводу продажи фермы. Она сказала только... У него все хорошо. А я не стала расспрашивать подробнее. И вот Никола приехал к нам во время курса стимуляции яичников в воскресенье, сияющим майским утром. Он вышел из чистенькой, и ухоженной спортивной машины и сам был такой же чистенький, и ухоженный, в туфлях из кожи, в белоснежной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей, из ворота выглядывала загорелая грудь. С нашей последней встречи он окреп и возмужал, и это очень шло ему, — подумала я. Раньше это был подросток с развинченной походкой и вечно недовольной физиономией. Сейчас он стал еще больше похож на Цезаря: Та же мускулистость, тот же ясный взгляд. Увидев его, я осознала, какой у меня запущенный вид. Немытая голова, стянутые в хвост волосы, шорты Берна, которые я надевала для работы в саду, блестящие лоб и мокрые подмышки. Гонадотропин вызывал у меня потливость. «Надеюсь, не помешал? Я тут проезжал мимо. Я одна дома», — сказала я, давая понять, что Никола, по моему мнению, мог приехать только ради встречи с Берном и ни для чего другого. Уперев руки в бока, Никола огляделся с довольным видом. «Чезаро сказал, ты заметишь там перемены, а, по-моему, все осталось, как было». Вот и качели висят, где висели. Только не садись на них, а то свалишься. Мы кое-что там переделали, вот эта часть сада вся новая. Хочешь, принесу тебе лимонад?» Когда я вернулась, Никола сидел за столом и писал сообщение. Затем, отложив мобильник, взял стакан лимонада и выпил залпом. Я налила ему еще один. Улыбаясь, он показал на торцовую стену дома. Я вспомнила про символ плодородия, который Берн вывел краской на стене. Он появился так давно, что я перестала обращать на него внимание. Мы замазали его белилами, но со временем краска высохла, и темные контуры тотема проступили опять. «Это мы нарисовали на пари», — пояснила я и наверняка покраснела. «Полагаю, пари вы проиграли», — сказал Никола. Раньше я никогда не смущалась в его присутствии. Из нас двоих смущался только он, но за время взросления произошли какие-то невидимые изменения, сдвиги, повороты. Или, быть может, все дело было в моем теперешнем образе жизни? Чем дальше, тем тяжелее давались мне встречи с людьми, которых я давно не видела. «Ты все еще служишь в полиции?» — спросила я, чтобы прогнать эти опасные мысли. «Лейтенант Дельфанти к вашим услугам», — ответил он и показал на крошечный позолоченный значок на рубашке. Если бы это услышал Данка, то обрушил бы на него всю мощь своего сарказма. Какое счастье, что Данка здесь больше нет. Тебе там нравится? Никола повернул стакан на 180 градусов. При этом жести у меня в памяти всплыл его прежний образ. Образ мальчишки-подростка. Думаю, я всегда был немного одержим идеей порядка, ответил он. Из нас троих я был самым сознательным, возможно, потому что был старшим. Он говорил так, словно они с Берном и Томмазо все еще были близкими друзьями. Знал ли он, что эти двое никогда не упоминали его имя? Вот что роднило меня с Николой. Мы оба умели оставаться верными, даже когда это было уже ни к чему. Чезаре вначале не одобрял это мое решение из-за того, что полицейским положено носить оружие. Но позже он понял, что оружие тут не главное. «Главное — видеть перед собой определенный идеал, верить в порядок, понимаешь?» Он сделал паузу, как будто размышляя над сказанным. Затем покачал головой. «Я не создан для свободы, как он ее понимает. А ты? Тебе нравится жизнь, которую ты здесь ведешь?» Я скрестила руки на груди. «Здесь много работы, надо возделывать землю, продавать свою продукцию, и все это вдвоем». но другой жизни я себе не представляю. Иногда бывает странное ощущение, словно я стала частью пейзажа, наравне с растениями и животными, примерно как говорил твой отец. Почему я делилась с ним всем этим? «Вам бы надо хоть иногда ездить в город. У меня в квартире есть комната для гостей, и мне хотелось бы познакомить тебя со Стеллой. Это твоя невеста? Уже два года, но мы не живем вместе». Она придерживается старых понятий. Он ждал, что я приму приглашение, либо найду предлог для отказа. Берн и я в баре. Берн и я у него в доме. Нет, такому не бывать. «Тебе неприятно?» — спросил он. «Неприятно что?» «Что там будет Стелла, что мы вместе». Я напряглась. «Почему мне должно быть неприятно?» «Это было бы нормально». Мне было неприятно, когда я узнал про тебя и Берна. «Я рада за тебя», — сказала я. «Ты любишь печенье? Я тут экспериментирую с миндальной мукой. Может, оно не экстра класса, но вполне приличное». Никола чинно сидел и ждал, когда я принесу печенье. Взял одно с блюда, надкусил, и оно тут же рассыпалось. «Знаю, оно ломкое», — сказала я. Он улыбнулся. «Просто надо выбрать и освоить нужную технику». Мы так давно не виделись и уже исчерпали темы для разговора. Хотя нет, у нас было общее прошлое, о котором мы могли говорить без конца. Об игре в карты за этим самым столом, о сложном переплетении наших детских симпатий, о том, почему я перестала отвечать на его письма. Нам очень хотелось поговорить обо всем этом — Но такой разговор был бы небезопасным, и мы оба это чувствовали.